Оказалось, что рыло мохнатое и был тем зайкой, которого упоминал дед в письме. Так вот, по Костикову мнению, сопливый пятак был никакой не зайкой, а настоящей свиньей. Мало того, что напугал парня до ужаса в первую ночь в доме, да потом еще и обзывался, вольготно развалившись на полу. Лежа на боку и подперев кулаком голову, Он умудрялся смотреть на Костика презрительно и свысока. «И что ты думал, что я побегу от твоих виршей прокрестой молящуюся собаку?» <смех> Ржал зайка, всхрюкивая. «Ты совсем не доумок или как, внучек?» На замечание, что Дошкин ему не внук, рыло поковырялось в заднице прикрытой старенькими серыми штанцами. И приподняв кустистую бровь, сказал. «Ну, тебе-то по чем знать?» «Слышь, ты, мудила!» – озлился Костик. «Давно по щам не выхватывал». В мгновение ока кончик штык ножа был запихнут в ноздрю пятака и гонору у зайки. Тут же поубавилось. «Ну чего ты? Чего ты?» – завыл он, ёрзая на заду. Из пятака пошёл лёгкий дымок и запахло жареным. «Я ж пошутил!» А Костик был себе рад. Какой-то он стал смелый и борзый. Свежий деревенский воздух влияет, не иначе. «Ай, сжётся! И чего мудила-то сразу? У меня имя, между прочим, есть!» «Да ну, и какое же?» – саркастически скривился Дошкин, убирая штык из пятака. «Зайка?» «Зайнобар! Зайнобар!», Зайнобар. Имя прогремело, как раскат грома. Парень присел от неожиданности. «Ну, теперь ты понимаешь, почему меня стоит звать по имени?» Мохнат довольно ощерился, возя пальцем в ноздре. «Ага, конечно. Если захочу, чтоб дом развалился нахер, обязательно так и буду звать». «Смотри, вон побелка с потолка осыпалась!» «Опять не прокатило?» Зайка расстроенно возвел брови домиком. «Да что ж такое-то? Какие люди пугливые пошли! Вот помню лет триста назад по имени звали, ага! Хотя и редко все-таки!» Мохнатый сел и стал сосредоточенно ковыряться между пальцев ног. Копыт, вопреки ожиданиям, у него не было, а были мохнатые большие ступни, как у Хоббита. с давно не стриженными, загнутыми вниз чёрными ногтями. Спать в ту ночь Костик лёг только под утро. Проснулся он спокойным, собранным и готовым к труду и обороне. Трудиться пришлось немного, в основном убирать двор и до конца разобрать дедовые вещи. Полночи он вместе с зайкой расставлял банки и мешочки, слушая для чего предназначен каждый порошок. Читали дедовые записи. Разобрали и смазали Мосинку, и два раза Костик чуть не набил рыло помощнику за дурацкие шутки, а потом понял, что по-другому зайка разговаривать не умеет, и перестал обращать внимание на хамские выходки. Часов в пять Мохнатый сказал, что с дебилом, немогущим запомнить заговор для заморозки воды, он больше общаться не желает и, обратившись с густком темноты, растворился, втянувшись в щель пола. «Да нахрена мне-то заморозка? Чего я этим заговором делать буду?» — крикнул вслед Костик. «Лёд для коктейлей!» — донеслось снизу. «Спать иди!» Убрав следы от вчерашнего костра, Дошкин собрался в магазин. Надо было основательно затариться. Взял рюкзак и пошёл по улицам, разглядывая дома. Жить в своём парню в принципе нравилось, а как живут другие было тоже любопытно. Он шел и запускал глаз в каждую щелку в заборе, пытаясь рассмотреть, как, что у кого устроено во дворе. В основном дома были обычные, кирпичные или старые бревенчатые, заборы высокие, ничего не видать. А вот один привлек его внимание. Низкий белый заборчик, как у американских домиков, двухэтажный с палисадником, в котором яркими гроздьями цвели вьющиеся розы. Очень странный для глухой деревни дом. Во дворе стояла светловолосая женщина, одетая в бежевую лёгкую блузку и джинсы. Уперев руки в бока, она смотрела куда-то вглубь двора. «Валькирия!» – крикнула женщина. Костик аж споткнулся и замер. «Валькирия! Да что ж такое-то, где её носит? Валька, иди сюда, кому говорю Из-за угла дома вышла русоволосая девушка. Настроение у неё было явно не очень. В руках она несла ведро полное яблок. «Мам, почему только я собираю, а Сандра крыжовник жрёт?» «Не жрёт, а ест». Женщина подхватила ведро и поставила его на крыльцо. «Иди за своим зоопарком убирай! Кассандра! Кассандра, ну иди сюда!» «Ну что за ребёнок? Иди сюда, сказала!» Дальние кусты зашевелились и ответили молчанием. «Охренеть у них имена!» пронеслось в голове у Костика, прежде чем его заметили. «А вы что, молодой человек, тут стоите?» Женщина подошла к заборчику. Карии глаза словно сканировали Дошкина. Откуда-то появился огромный черный пушистый кот и стал крутиться у ног женщины, задрав хвост. «Да я вот тут э, в магазин шел», — выдавил Костик. «Не признаваться же, что тупо глазел на чужое житье». «А пойди сюда!» Парень сделал два шага вперед, словно его дёрнули. Женщина схватила его за руку и зашептала. «А вот не стой, рот не разевай, а то закручу завою, глаза тебе закрою. Рот зажью гладью, пошлю к тебе черный свадью. Поженю с костлявой, погуляю на славу». Из-под пальцев женщины поползли черные черви. Костик дернулся и наваждение вождение спала. «Не действует?» Женщина прищурилась, вглядываясь в Дошкина. «Ах, вот ты кто!» «Ну чего ж сразу не сказал? Ты ж Петра внук? Давай знакомиться!» Пока Костик бэкал-мэкал, женщина деловито отодвинула кота в сторону, встряхнула руками. На секунду парню показалось, что все же что-то слетело с ее пальцев. «Что-то тёмное!» «Татьяна!» «Татьяна Жваньска!» Распевно произнесла она с лёгким акцентом. «Добро пожаловать в нашу деревню!» И протянула руку. Костик осторожно пожал тёплую ладонь. «Это хорошо, что ты приехал. Я одна здесь не справляюсь. Без деда твоего совсем трудно стало. А ещё городские приезжают. Одному вылечи, другому изведи кого. Совсем одичали. Понасмотрятся всяких боевых экстрасенсов и тоже... Давай им дух умерший вызывай. Она еще раз внимательно посмотрела на молодого человека. На озере нашем был? Тебе всходить Плохо все там. К концу лета всякой дряни расплодилась Из пещер озерных по подземной реке в наше тихое попадают. Что там в глубине земли творится, никто не знает, а кто знать хотел, оттуда не вернулся. Но явно гнездо в пещерах у этих тварей. «Да вот все собираюсь, только времени нет и очень боюсь», — подумал Дошкин, но вслух он этого говорить не собирался. Татьяна, секунду помедлив, сказала, глядя Костику куда-то в середину лба, «Ты прежде чем туда пойдешь, с земли с кладбища набери, это твои порошки усилит по действию. Совет тебе такой, дружеский», — парень слушав, приоткрыв рот. «Может, и правда надо». Как раз на могилу к деду собирался. На пребывающую луну как раз надо землю брать. С могилы того, с чьих похорон еще 40 дней не прошло. Сегодня как раз такая луна будет. И недавно у Коростылевых сын умер. Он там в крайнем ряду слева похоронен. Разбился на машине по пьяни. Это прямо вот по этой улице до конца пойдешь, и за дорогой у леса сразу кладбище. Это что? Туда ночью надо идти. А днем нельзя, я ж там никогда не был. Уж очень не хотелось молодому человеку шататься по ночам в таком месте. Ни в каких призраков он не верил. Тащиться туда было лень. Ну да, только под лунным светом земля обретает свою силу. Ты главное не забудь. Сразу как наберешь, скажи над ней. Прибывает земля, прибывает вода, лунный луч, свет от звезд. «Сила пребывает меня омывает». «И ногой сильно топни». Понял? Костик повторил про себя заговор и вроде запомнил. «Ну иди, куда шел». Женщина повернулась и пошла в дом. Плечи ее странно подрагивали. «Спасибо, Татьяна!» Крикнул ей в спину Дошкин и пошагал дальше. Любопытство одолело Костика, и он дошел до самого кладбища. Ничего особенного там не было. Просто ряды могил, оградки, простенькие памятники, кресты. Было оно небольшим, старая часть погоста уже заросла лесом, и понятно было, что парню туда не надо. Быстро отыскал могилу деда, с земляной холмик с деревянной пирамидкой, табличка с надписью. Постоял, поклонился, да и пошел дальше. Никаких чувств Костик не испытывал. Но, может, немного сожаления, что деда уже нет, и объяснить, что здесь творится и куда его втягивают, дед не может. Могила сына Коростылевых обнаружилась с краю захоронений. Земля на ней еще не сложилась и была рыхлой. В ней торчал деревянный крест. Набрать бы сейчас, да, вишь, надо ночью. Господи, кого я слушаю? Что я делаю? Схватился за лоб кости что происходит вообще? Какая-то тетка, возомнившая себя ведьмой, несет адскую чушь, и я, дурак, Повелся. Я здравомыслящий человек, не верящий во всякую потустороннюю хрень, ржущий над идиотами, ходящими к гадалкам и магам по объявлениям. Я пойду ночью на кладбище за сраной землей?» Внезапно Костик вспомнил читающего ему очередную непонятную строчку с тварь, что он разбудил, и понял, он пойдет. Игры кончились. Это все на самом деле. Запомнив расположение могилы, Дошкин отправился обратно в деревню, Зашел в магазин, скупил половину прилавка, поговорил с Сыркой. У неё оказались новые жильцы два студента-геолога, приехали по пещерам шарохоца. как выразилась продавщица. талалихиной было невыносимо скучно, поэтому она болтала и болтала. За полчаса Костик узнал все деревенские новости. Рассказала встреча с Татьяной. «Это Жванская. Ведьма», понизив голос, сказала Ирка. «Ты ее стороной обходи. Видал дом у нее какой? Чем она на такой заработала, ясно дело? Порчу наводит». К ней изо всех городов приезжают на машинах таких богатых. Мне за всю жизнь такую не купить. К ней даже местные алкаши, которые прут всё, что плохо лежит, во двор боятся лезть. Заборчик низенький, как приманка. Да кто лазит, рассказать потом не могут, что там видали. Слюни только пускают. У нас таких дурачков уже пятеро. Вернувшись домой, парень ещё раз обдумал, Как пойдет за землей? Надо фонарик взять и мешок. Ценный совет, видать, ведьма дала. Наверное, и вправду такая земля усилит действие дедовых порошков. Потом можно будет на озеро с такой смесью идти. Там же явно неладно что-то. Нож еще возьму, решил Костик. На всякий. Он подошел к стене и выдернул ножи из ковра. Олень словно облегченно вздохнул. Дошкин встал перед зеркалом, покрутил ножи и, приняв позу бойца в обороне, загнусавил голоса переводчика фильмов со старых видеокассет. Храбрый, видать, городской, раз два ножа довесил ты с наколками, на кой тебе два ножа, а в штанах два хера держишь, ты, сука, глухой, скажи, кто ты такой есть или тебе язык развязать? «Твою мать!» Взмахнул перед собой ножами и сменил позу. Зеркало отразило нахмуренного костика с растрепанной бородой. «Спрашиваешь, зачем мне два ножа? Один для чудовищ, другой для людей. Хер у меня один, а вот ты-то что за хер с горы?» Стоишь и зорко оглядываешься, до да мозгов у тебя нет, думаешь учуял бабу тут, да яйца выкатил? А теперь ты начинаешь сморщиваться и твои маленькие яичишки сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего ножа написано «МУЛЯЖ», а на боку моего написано «ХЭЛЛИ». Ловить здесь тебе нечего вместе с твоими яйцами, а теперь съебал отсюда. Дошкин ловко отпрыгнул назад. И сделал вашей Герри ногой, поражая воображаемого соперника в голову. «Чё там на ноже написано, хилый? Ну как раз для тебя!» За спиной появился Зайка. «Я думаю, кто тут в доме ругается? А это богатырь наш сам собой! говоришь блядь, дурак дураком!» «А ты чё и днём можешь?» – оторопело хлопал глазами Костик. «И днём и ночью, дорогуша, и днём и ночью! Я слежу за тобой!» и-за На бар сначала показал пальцем на свои глаза, а потом на парня. Где жестов таких нахватался-то? Костик надулся и решил с зайкой не разговаривать. Тому это вскоре надоело, ибо трещать попуста он не любил, провалился сквозь пол, как и не бывало. До вечера Дошкин сходил к соседу, Иван Семёновичу и выяснил, что у того в гараже стоит мотоцикл «Урал» с коляской, принадлежащий Костикову деду. ключ от него на связке нашлись. Теперь Дошкин обладал средством передвижения, вот только прав у него не было. Но дед Иван сказал, что у них в деревне ни у кого прав нет и ничего, в город главное не ездить на нём. Мотоцикл Костик водил всего пару раз, когда на байк-фесте пьяные байкеры дали ему порулить, но тоже опыт. С этой радостью на сердце он вернулся домой и стал собираться на вылазку. Взял дедов фонарик старый пакет со стёршимся рисунком, рюкзак. На ремень повесил ножны, ещё немного посидел за ноутом, понял, что заказ сдать вовремя не успевает и написал заказчику письмо с извинениями. Тёмно-синее небо усыпали миллиарды серебряных светлячков. Одни таинственно мерцали, пришпиленные к небосводу, другие срывались и падали вниз, оставляя за собой Тонкие росчерки. Август. Самое время для звездного дождя. Половинка желтой луны безразлично взирала на притихшую деревню. Костик шел, задрав голову, завороженно разглядывая звезды и думая о том, что где-то там, на этих далеких планетах, есть жизнь. Только мы этого еще не знаем. А может и не узнаем никогда. Перед тем, как зайти на кладбище, он постоял, прислушиваясь. Вроде тихо, только что-то поскрипывало вдали. По коже пробежали мурашки. Он забрал левее и пошёл между рядов темных могил. В свете фонарика мелькали фотографии умерших. Казалось, что они провожают Костика глазами. Стало жутко. Пробираясь через заросшие холмики и поваленные оградки, он постоянно чувствовал, что чей-то взгляд сверлит его спину. Черные ветки деревьев качались на ветру шурша листьями. Где-то за сова Дошкин замер, ноги стали ватными, в горле пересокло. У одной из могил на лавочке кто-то сидел. Парень направил луч фонаря на силуэт. Это оказался замысловатый памятник, изображающий скорбящего ангела. Костик судорожно вздохнул. Он же ничего не боится, да? Ту могилу он нашел скоро еще поблуждав. Ночью здесь было все не так. Казалось, что он ходит кругами. Сбросив рюкзак, Костик стал горстями хватать рыхлую землю с могильного холма, пересыпая ее в пакет. Он рылся в могильном холме, оглядываясь по сторонам. Всё время казалось, что сейчас кто-то придет и спросит, что он тут делает. Набрав полный пакет, парень поднялся с колен и стал вспоминать ведьмин заговор. Наклонившись над пакетом, он неуверенно зашептал «Прибывает земля, свет луны, луч от звезд, сила прибывает, меня омывает». «Что-то забыл», — подумал Костик. Из пакета пахло сыростью и почему-то белыми цветами. Вспомнил «Прибывает вода» и Костик топнул ногой. В земле под кроссовками что-то захлюпало. В мгновение ока место, где стоял парень, заполнилось водой. Ноги вязли в месиве из кладбищенской земли все глубже. Дошкин пытался перепрыгнуть на другое место, но получалось только выскочить из кроссовок и плюхнуться на разрытый могильный холмик. Влажная рыхлая почва стала уходить куда-то вниз, утягивая Костика за собой. Могила проваливалась, вода заливала проседающую землю, затягивая тело парня все глубже. Сверху на него скатывались потоки вязкой грязи, забивая глаза, рот, не давая дышать, все глубже и глубже. Чем больше барахтался дошкин, тем больше его затягивало». Вода вперемешку с землей завалила его почти полностью. Костик понял, что сейчас умрет. Никто не найдет его здесь. В могиле парня, именем которого он даже не поинтересовался. Какой-то Коростылев. Помогите! Из последних сил крикнул Костик и заскреб руками по краю могилы. Пронеслось эхом по кладбищу. Голос, словно ветер, пронесся над покосившимися крестами, хлестнул волной и загулял отголосками где-то в лесу. Ограды жалобно заскрипели калитками. Костика вытолкнула из могилы, словно земля отторгала его, вода впиталась в почву. Вместе с кроссовками, однако. Грязный, босой и злой, как тысяча чертей из ледяного ада, которым гляни подвезли, Дошкин брел по улице, матеря себя на разные лады. Как он мог поверить этой гадине? Она же специальна. Вода прибывает. Это же Костик Авдар сработал, да еще ногой топнул, дурак. Она же не дружить хочет, а конкуренты извести. Проходя мимо ведьминого дома, Костик соскреб себя всю грязь, что удалось, скатал в руках и запустил в сторону дома. Комок тихо чвякнул, растекаясь по белой стене. Вот тебе. кладбищенская земля, подружка. На забор вспрыгнул чёрный кот, выгнулся дугой, искалив зубы, дико завыл. Тьфу на тебя! Дошкин отряхнул руки и пошлёпал к дому. Как только он включил свет в коридоре, тут же нарисовался зайка. <шас> о это откуда к нам такого дерьмодемона занесло? «И что на тебе такое коричневое?» Мохнатый ходил кругами вокруг парня и неодобрительно цокал языком. Пришлось все рассказывать. Зайка долго ржала, потом нахмурившись, стал пристально вглядываться в Костиковы глаза. «Ты, конечно, дурак еще тот, ведьме поверил. Но поздравляю тебя с открытием». «С каким еще открытием?» «С открытием дара твоего, тупень!» «Вода после слов пошла? Пошла. Просто ты еще не понимаешь, как этим пользоваться. Ну ничего, я буду твоим учителем». И зайка, важно, приосанился. «Ты знаешь, а ведь мне на кладбище кто-то помог. Когда меня совсем глубоко затащило, там как будто ветер пронесся и сказал что-то типа ша И тогда меня вытолкнуло из ямы». Зайка застыл, занеся над головой руку, которой он хотел почесать макушку. Потом медленно перевел взгляд круглых карих глазок на Дошкина. «Сам Велес? Тебе Велес помог? Этот язык только боги и помнят! На нем все самые сильные заклинания, чтобы природой управлять!» Мохнатый немного потоптался, молча о чем-то раздумывая, а потом снова стал ехидным рылом. «Ты это...» «Не толкись тут, как голем безмозглый! Мойся иди! Весь пол засрал!» Костик послушно пошел в пристройку, где была ванная. «В баню бы надо завтра!» Стянул с себя успевший покрыться коркой шмотки и включил воду. В раковине плавала серебристая чешуя.